ничего и не дикарь Его терпеть в квартире невозможно только и ищет как бы что своровать фарш слопал ударьи. я его поучить хотел вас бы самого поучить ответил филипп филиппович вы поглядите на свою физиономию в зеркало чуть глаза не лишил мрачно отозвался шариков трогая глаз черной мокрой рукой Когда темный от влаги паркет несколько подсох, и все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились, Филипп филиппч в софьяновых красных туфлях стоял в передней. «Вот вам, Федор, покорнейше благодарим. Переоденьтесь сейчас же. Да, вот что, выпейте у Дарьи Петровны водки. Покорнейше благодарю» федор помялся потом сказал тут еще филипп филипч я извиняюсь уж прямо и совестно только застекло в седьмой квартире гражданин шариков камнями швырял в кота спросил филипп филипп хмурясь как облако тот и что в хозяина квартиры он уж в суд грозился подавать черт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 — Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь. Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос. — Вы что, в кабаке, что ли? — Это так, — добавил решительный Федор. — Вот это так, до да по уху бы еще. — Ну что вы, Федор, — печально буркнул Филипп филиппч Помилуйте, вас жалко. Филипп Филиппович.